Часть вторая Жизненная сила Глава 38. Путь потерь Если стараешься продвинуться к высокому качеству ощущений, то нельзя сосредоточиваться на самом качестве. Это может произойти только как вторичный результат других процессов. Достигая обычного качества ощущений, не можешь отказаться от них, потому не получаешь настоящих ощущений. При достижении ощущений высшего качества не осуществляешь изначальных мотивов, потому не совершаешь никаких действий. И если в действиях мотивируешь себя высшими идеалами добра, то при наличии предмета работы отсутствуют мотивы. Если в действиях мотивируешь себя высшими идеалами справедливости, то при наличии предмета работы будут и мотивы. Если в действиях мотивируешь себя идеалами правильного поведения, то присутствует предмет работы, но невозможно правильно с ним соотнестись, потому приходится прилагать много усилий, а в результате возникают сопротивление и ущерб. Сначала теряешь ощущение высшего закона, управляющего сознанием, а потом теряешь ощущение закономерности появления ощущений. Когда теряешь ощущение закономерности в появлении ощущений, тогда теряешь и стремление к добру. Когда теряешь стремление к добру, теряешь и стремление к справедливости. Когда теряешь стремление к справедливости, теряешь и стремление к соблюдению норм поведения. Стремление к соблюдению норм поведения возникает при истощении энергии веры. Здесь кроется корень беспорядка в ощущениях. Стремление узнавать всё до того, как оно пришло в область активного восприятия, представляет лишь внешнее отражение высшего закона, управляющего сознанием. Это начало глупости и признак потери ясного видения. Мастер работы с телом стремится пребывать в ощущении максимальной плотности, избегая разреженных зон и тонких полутонов. Он предпочитает сущностную основу ощущений, а не внешние отражение высших законов. Он отказывается от периферийных движений восприятия, принимая лишь то, что приходит непосредственно в сферу прямого видения. Древняя мудрость Лао-цзы. Любить себя за то, что поступаешь правильно, это болезнь. Вести себя роскошно, не соблюдая правила обряда, Это болезнь. Некрасивые высказывания и злые слова – это болезнь. Навлекать беду, нарушая высшие законы – это болезнь. Покидать любимых из-за несчастья в доме – это болезнь. Чтить небо и уважать землю – это лекарство. Быть добрым в сердце и сострадательным в мыслях – это лекарство. Помогать старым и слабым — это лекарство. Искоренять зло и поощрять добро — это лекарство. В помощи людям хранить верность — это лекарство. Советы великого врача сунь сы Часть девятая. Практическое осмысление. В теле... Пять главных органов порождают пять сил дыхания, которые, преобразуясь, порождают пять чувств. Расположение, гнев, печаль, огорчение, страх. Потому расположение и раздражение разрушают силу дыхания, а смена холода и жары разрушает тело. Сильный гнев разрушает силу земли в теле, а сильная расположенность повреждает силу неба. Потому, когда нет меры в выражении гнева и расположения, теряется мера во взаимодействии холода и жара, тогда и в жизни исчезает крепкий корень. Самым важным для человека является совет никогда не огорчаться, не тревожиться в мыслях, не допускать сильного гнева, не грустить, не печалиться, не испытывать сильного страха, не убегать, не преследовать, не быть многословным. Не смеяться много. Можно подытожить вышесказанное следующим образом. Проявляя терпение в раздражительности, тем самым сохраняешь целостность силы Земли, а умея управлять своими склонностями и стремлениями, тем самым питаешь силу неба.